Глава четырнадцатая. Опасная встреча. Вечера я проводил с Нинной. Я переносил ее в уличный вольер, но вскоре понял, что ей стало в нем тесно. На самом деле я часто замечал, как она в нетерпении ходит по периметру, как будто ищет место для побега. Я чувствовал себя ужасно из-за нее, поэтому принял решение. Мои собаки не представляли опасности, так как у них не было доступа в тот угол двора, где гуляла Нинна. Поэтому мне всего лишь нужно было закрыть где-нибудь Лили и Джека. Я всегда избегал любого непосредственного контакта между ними и моим ежонком. И эта маленькая часть мира стала безопасной. Я достал Нинну из вольера и поставил ее на траву. Она исследовала все вокруг. она выглядела такой счастливой спустя несколько дней а мне в голову пришла мысль отпустить ее гулять подальше итак вооружившись хорошим фонариком я стал отпускать ее бродить за пределами участка вниз по грунтовой дороге идущей через поля до лесной опушки мы гуляли часами в серебряном свете луны я и она два ночных животных Ее первые шаги во внешнем мире изящно, осторожные, быстро превратились в короткие перебежки, прерываемые охотничьими бросками. Когда ее привлекал какой-нибудь запах, она прижимала свой маленький носик к земле и шла по следу. Сначала она принюхивалась, немного правее, потом слегка левее, затем посередине, пока, наконец, определившись, не шла к своей цели. Она Начинала тихонечко фыркать что-то вроде «ф -ф, ф ф ф Чем ближе она подбиралась к своей жертве, тем сильнее и быстрее она дышала. Внезапное фырканье прекращалось и сменялось хрустом от маленьких зубов, жующих жука или уховертку. Миссия выполнена. Затем она продолжала охоту. Я шел за ней. Часто она резко останавливалась передо мной. Она оборачивалась в поисках меня. Или смотрела на меня. Может быть, она ждала, пока я догоню? Когда я подходил ближе, она продолжала путь. Мы доходили до кромки леса, но я не пускал ее туда. Я боялся ее потерять. Хотя... Хотя Джулия написала мне, что, когда ежи достаточно окрепли для самостоятельной жизни, их нужно вернуть в естественную среду обитания. Огромный конфликт. Однажды я решился, скажем так, на проверку, но это было мучительным для меня. Я шел за ежихой по пятам через поля в одну из тех звездных и освещенных лунным светом ночей, шел медленно, позволяя ей уходить дальше вперед. Когда она была уже довольно далеко, я остановился и закрыл глаза. Ах. Мое сердце терзалось от боли. Я шептал самому себе, уходи, Нина, уходи, беги от меня, уходи и будь счастлива, Нина, уходи, Нина, уходи, и пусть судьба будет к тебе благосклонна. Я стоял там и мучился достаточно долго, чтобы она успела уйти, может быть, даже чуть дольше, но к тому времени, когда я открыл глаза, меня охватила паника. Нина сбежала. Я ее больше никогда не увижу. Я был в смятении. Слеза скатилась по моей щеке. Затем я взял себя в руки и посмотрел вниз, туда, где я ее оставил. Нина была здесь. Это было нереально. Она никуда не ушла. Она повернулась в мою сторону и ждала меня. Может быть, это было неправильно, но я побежал к ней и схватил ее переполняемой радостью от того, что она все еще со мной. Мои прогулки с Нинной научили меня слышать тишину сельской местности. Так я обнаружил, что это что угодно, но только не тишина. Шорохи, шуршание листьев, песни сверчков, голоса ночных птиц — и многое другое наполняло это кажущееся безмолвие. А когда я садился рядом с моей ежихой, занятой обнюхиванием каждого квадратного сантиметра земли, то замечал изобилие кипящей жизни между листьями травы. Я все реже использовал фонарик и привык видеть в темноте. Не так хорошо, конечно, но достаточно, чтобы ясными и тихими ночами разобрать детали обитающего здесь, завораживающего маленького большого мира. В одной из наших ночных экскурсий мы с Ниной попали в приключения, которые я никогда не забуду. Она, как обычно, ушла вперед и была занята изучением запахов. Я не спускал с нее глаз. Мы подошли к концу привычной тропы, к тому месту, где начинался лес. Вдруг в воздухе послышалось что-то вроде хрюканье, громкого. странного. Я раньше никогда не слышал подобных звуков. По моей коже пробежал холодок. В то же время инстинктивно я почувствовал, что Нина была в опасности. Поддавшись импульсу, я отвел взгляд от нее, чтобы посмотреть в направлении рева, и кровь застыла в моих глазах. Огромный барсук несся в сторону Нины, пока она спокойно продолжала обнюхивать землю, ничего не замечая. Увидев его, я сразу же побежал в ее сторону, быстрее, чем ожидал от самого себя. Но он был ближе к моему ежонку. Я был в ужасе. Я летел, мои виски пульсировали от напряжения. Барсук прыгнул на дно канавы, проходящей вдоль нашей тропинки, и в одно мгновение вскарабкался наверх. Он почти ее настиг. Но к тому времени я тоже был там. Он, я, Нина. Рядом друг с другом. В одно мгновение я дотянулся до нее и схватил мою маленькую ежиху. Затем я повернулся спиной к брасуку, прижимая Нину груди, защищая ее. Но перед этим я увидел его распахнутые челюсти, обращенные к нам, и блеск его зубов. Он не напал на меня. Возможно, снова зарычал или хрюкнул, я точно не помню. Я был слишком шокирован. Но он ничего мне не сделал. Я просто ушел. Все звуки смолкли в ночи. Можно было услышать только биение моего сердца. Нет. Кое-что еще. Маленькое сердечко Нины рядом с моим билось так же сильно и быстро. В унисон. Сердцем к сердцу. Тук. Тук. Тук. Тяжело дыша. Я слушал, слушал этот бешеный ритм и осознал, как сильно любил это маленькое создание. Когда наши сердца успокоились, мы с ней вернулись домой не спеша, безмятежные. Нина по-прежнему оставалась в моих руках. Над нами трепетали звезды.